Долгий буран. Однажды к вечеру ураган начал стихать, и папа сказал за ужином, «Завтра пойду в город. Мне нужен табак для трубки, и заодно я разузнаю новости. Тебе нужно что-нибудь, Каролина?» «Нет, Чарльз», — сказала мама, — «не ходи. Эти бураны так быстро налетают». «Завтра можно не бояться бурана», — сказал папа, — Последний продолжался три дня и только что кончился. Дров я наколол столько, что их хватит на весь следующий буран, так что у меня есть время сходить в город. «Что ж, делай, как знаешь», — сказала мама. «Но обещай мне, Чарльз, что останешься в городе, если увидишь, что собирается буря». «Я и шагу не ступлю в буран без веревки, за которую можно держаться», — сказал папа. Но на тебя совсем не похоже, Каролина, чтобы ты боялась меня куда-нибудь отпустить. «Ничего не могу с собой поделать», — ответила мама. «У меня какое-то предчувствие. Впрочем, это все пустое». Папа рассмеялся. «Я принесу еще дров, на случай, если мне придется остаться в городе». Он доверху наполнил ящик и обложил его кругом дровами. Мама уговорила его надеть еще одну пару носков, чтобы не отморозить ноги. Она дала ему новые теплые шерстяные носки, которые только что связала. «Как бы мне хотелось, чтобы у тебя была бизонья шуба», — сказала мама. «Твое пальто совсем выносилось». «А мне бы хотелось, чтобы у тебя были бриллианты», — сказал папа. «Не беспокойся, Каролина, до весны уже недалеко». Улыбаясь им, папа затянул пояс своего поношенного пальто и надел теплую фетровую шапку с ушами. — Ветер страшно холодный, Чарльз, — забеспокоилась мама, — ты бы опустил уши. — Не в такое утро, — ответил папа. — А вы, девочки, меня ведите тут себя хорошо, — сказал он, закрывая за собой дверь. При этом он глянул на Лору, и глаза у него блеснули. Лора и Мэри... Вымыли и вытерли посуду, подмели пол, убрали постель, вытерли пыль, потом сели за уроки. Но в доме было так уютно и красиво, что Лора все время им любовалась. Черная плита была начищена до блеска. В кастрюле булькали бобы, в духовке пекся хлеб. Сквозь чисто вымытые окна с белыми занавесками в комнату лился солнечный свет. На столе лежала красная клетчатая скатерть. Рядом с часами стояла кэрина пятнистая собачка и Лорина коробочка для украшений. А с коричневой полочки улыбалась бело-розовая пастушка. Мама принесла рабочую корзинку и уселась в качалку у окна, а Кэрри сидела на скамеечке у ее ног. Мама качалась и штопала, пока Кэрри читала ей буквы по букварю. Кэрри знала большую и маленькую букву «А». и большую и маленькую букву «Б». Потом она стала смеяться и болтать, и смотреть картинки. Она была еще слишком мала, и ее не заставляли сидеть смирно и учиться. Пробило двенадцать. Лора глядела, как качается маятник, и как двигаются по белому циферблату черные стрелки. Папе пора уже было вернуться домой. Бобы сварились, хлеб испечен, обед его дожидался. Лора глянула в окно. Прошло какое-то время, прежде чем она поняла, что с солнечным светом творится что-то неладное. «Мама — Мама! — крикнула она. — У солнца странный цвет. Мама вздрогнула и подняла глаза от штопки. Она быстро прошла в спальню, к окну, выходящему на северо-запад. Обратно она вернулась, спокойная, и сказала... Можете убрать свои книги, девочки. Закутайтесь как следует и принесите еще дров. Если папа не в пути, то он заночует в городе. Нужно, чтобы в доме было побольше дров. У поленницы Лора и Мэри увидели, что приближается темная туча. Они заторопились, но не успели забежать в дом с полными охапками дров, как налетел ураган. Казалось, он был в ярости от того, что им удалось унести по охапке дров. Поднялся такой снежный вихрь, что за порогом ничего не было видно, и мама сказала, этого пока хватит, вряд ли ураган станет сильнее, а папа может прийти с минуты на минуту. Мэри и Лора разделись, согрели застывшие руки. Потом они стали ждать папу. Ветер за стенами дома выл, визжал и хохотал. Снег сёк оконные стёкла, длинная чёрная стрелка часов медленно двигалась по циферблату, короткая стрелка передвинулась к цифре один, потом к цифре два. Мама наполнила три миски горячими бобами и разломила небольшой каравай свежеиспечённого хлеба. — Вот, девочки, — сказала она, — можете обедать, папа, должно быть, остался в городе. Себе положить бобов мама забыла. Потом забыла, что перед ней стоит миска с бобами. И даже когда Мэри ей об этом напомнила, почти ничего не съела, сказав, что не голодна. Ураган становился все сильнее. Дом трясся от ветра. С пола тянуло холодом, и снежная пыль проникала внутрь, сквозь щели вокруг дверей и окон, хотя папа так хорошо их заделал. «Папа наверняка заночевал в городе», — сказала мама, — так что я, пожалуй, пойду кормлю скотину. Она натянула старые папины сапоги, плотно застегнула на шее папину куртку и перепоясалась его ремнем. Потом надела свой капор и рукавицы. «Можно я с тобой, мама?» спросила Лора. «Нет», — ответила мама. «А теперь слушайте меня. Будьте осторожны с огнем. Никому, кроме Мэри, к плите не прикасаться». как бы долго меня не было. Никому не выходить из дома, даже дверь не открывать, пока я не вернусь. Она повесила на руку ведро и сквозь снежный вихрь нащупала веревку. Потом закрыла за собой дверь. Лора побежала к окну, но за ним было темно, и она не видела маму. Она не видела ничего, кроме снежного вихря, который хлестал по стеклу. Ветер выл, Взвизгивал, вопил на разные голоса. Он казался живым. Сейчас мама идет, шаг за шагом, крепко держась за веревку. Вот она дошла до столбика и пошла дальше. Вьюга слепит ее, а снежная крупа царапает лицо. Лора старалась думать как можно медленнее, шаг за шагом, пока не решила, что теперь мама уже наверняка наткнулась на дверь хлева. Вот мама открыла дверь, и вместе с ней в хлев ворвался снежный вихрь. Она обернулась, быстро притворила дверь, а фонарь повесила на крюк. Хлев согрет теплом животных, в воздухе стоит пар от их дыхания. Ураган бушует снаружи, за толстыми земляными стенами. Вот Сэм и Дэвид повернули к маме головы и заржали. Коровы мычут, му, молодые курочки... роются там и тут, а одна курица говорит самой себе кре кре кре кря. Сначала мама чистит стойло, она берет вилами старую подстилку и кидает ее в кучу, которая пойдет на удобрение. Вместо нее она стелет чистое сено, оставшееся в кормушках. Теперь она берет вилами свежее сено и накладывает его по очереди во все четыре кормушки. Сэм, Дэвид, Пеструшка и Теленок — с хрустом жуют вкусное сено. Пить они еще не очень хотят, потому что папа напоил их перед тем, как уйти в город. Старым папиным ножом мама режет на куски репу и кладет несколько кусков в каждую кормушку. Теперь лошади, коровы и теленок грызут хрустящие куски. Мама проверяет, есть ли вода у кур, подсыпает им зерна и кидает репку, чтобы они ее клевали. Теперь она, наверное, дует пеструшку. Лора подождала, пока мама повесит на стену скамеечку для дойки. Теперь, хорошенько заперев за собой дверь хлева, она возвращается в дом, держась за веревку. Мамы все не было. Прошло уже много времени, но Лора решила, что будет ждать. Дом теперь сотрясался от ветра. Похожая на белый сахар снежная крупа, покрывала подоконник, лежала на полу и не таяла. Лора дрожала, закутавшись в шаль. Она глядела в непрозрачные окна, слушала, как свищет снег, как воет и взвизгивает ветер, и думала о тех детях, чьи папа и мама не вернулись домой, о детях, которые сожгли всю мебель и замерзли. Больше Лора не могла сидеть, сложа руки, В печке горел яркий огонь, но по-настоящему тепло было только в этом углу комнаты. Лора пододвинула качалку поближе к открытой духовке, усадила в нее Кэрри и оправила ей платье. Кэрри принялась весело качаться, а Лора и Мэри продолжали ждать. Наконец задняя дверь распахнулась. Лора кинулась к маме, Мэри взяла у нее ведро, а Лора в это время развязывала ей капор. Мама так замерзла, что не могла ничего сказать. Они помогли ей снять куртку. Отдышавшись, мама спросила. Там осталось хоть немного молока. Молоко было только на дне ведра. Еще немного примерзло к стенкам. «Ветер просто ужасный», — сказала мама. Отогрев руки, она зажгла лампу и поставила ее на подоконник. «Зачем это мама?» — спросила Мэри. «А мама ответила, тебе не кажется, что лампа очень красиво освещает снег за окном?» Когда она отдохнула, они поужинали молоком и хлебом. Потом уселись возле печки, слушая, как снаружи ветер воет и причитает на разные голоса, как скрипит их дом, как хлещет по окнам снег. «Нет, так дело не пойдет», — сказала мама. «Давайте играть в ладушки. Мэри будет играть с Лорой, а ты, Кэрри, подставляй мне ручки. У нас получится быстрее, чем у Мэри с Лорой». Они стали играть все быстрее и быстрее, пока, наконец, не могли ни слова сказать от смеха. Потом Мэри и Лора вымыли кружки, а мама села вязать. Кэрри захотелось еще поиграть в ладушки, поэтому Мэри и Лора стали играть с ней по очереди. Всякий раз, когда они останавливались, Кэрри кричала «Еще! Ещё!». Голоса снаружи выли, вопили, хохотали, дом трясся. Лора подставляла Кэрри свои дони. «Бобовая каша! Чудесная каша! Горячая каша!» Вдруг в печной трубе что-то загрохотало. Лора подняла глаза и вскрикнула «Мама, пожар!» По трубе катился огненный шар. Он был больше, чем клубок маминой пряжи. Скатившись с печки, он упал на пол, но мама уже вскочила. Подобрав юбки, она стала затаптывать его ногой. Но шар словно прошел через ее ногу, подкатился к вязальным спицам, которые она уронила. Тогда мама попыталась замести его на совок, но он вернулся обратно к вязальным спицам. По трубе скатился еще один шар, за ним еще один. Они катились по полу, но не прожигали его. «Силы небесные», — сказала мама. Пока они смотрели на эти огненные шары, их вдруг осталось только два. Потом вовсе ни одного не осталось. Никто не видел, куда они исчезли. «Я никогда не видела ничего подобного», — сказала мама. Она очень испугалась. У Джека вся шерсть на спине поднялась дыбом. Он подошел к двери, поднял морду и завыл. Мэри на своем стуле съежилась от страха, а мама закрыла уши ладонями. «Пожалуйста, Джек, перестань», — взмолилась она. Лора подбежала к Джеку, но он не желал успокаиваться. Он ушел в свой угол и лег, положив морду на лапы. Шерсть у него стояла дыбом, а глаза горели в темноте. Мама усадила Кэрри к себе на колени. Лора и Мэри тоже забрались в качалку. Они слушали дикие вопли урагана и чувствовали, как горят у Джека глаза. Наконец мама сказала, «Бегите спать, девочки. Чем скорее вы заснете, тем скорее настанет утро». Она поцеловала их и пожелала спокойной ночи. Мэри взобралась по лесенке на чердак, а Лора на полпути остановилась. Мама согревала над плитой Керину ночную рубашку. Понизив голос, Лора спросила, «Папа правда остался в городе?» Мама не подняла головы. «Ну, конечно, Лора!» бодро сказала она. Наверняка сейчас они с мистером Фитчем сидят у печки, рассказывают друг другу разные истории, отпускают всякие шуточки. Лора улеглась в постель. Среди ночи она проснулась и увидела через отверстие над лестницей, что внизу горит свет. Она вылезла из постели и, опустившись на колени, заглянула вниз. Мама сидела одна в своей качалке. Она сидела совершенно неподвижно, опустив голову и сложив на коленях руки. Но глаза ее были открыты, горящая лампа сияла в окне. Лора долго глядела вниз. Мама не шевелилась, лампа продолжала гореть. На улице ураган носился за кем-то своим игиканьем, а кто-то с воплями от него удирал. Наконец Лора тихонько забралась в постель и лежала там, дрожа от холода.